Глава 59. Изысканный обед. Стоял холодный ноябрьский вечер, но в доме на южном берегу, который занимал мистер Ричард Свинтон, было тепло. В доме собралось общество. Стол накрыт на девять персон. Обед уже съеден. Обедающие перешли в гостиную. Нечетное число присутствующих исключало распределение по парам. Численность дам превосходила число мужчин в отношении пять к четырем. Четыре из присутствующих женщин уже известны читателю. Это миссис Свинтон, миссис Гирдвуд, ее дочь и племянница. Пятая была незнакома не только читателю, но и миссис Гирдвуд и ее девушкам. Из четырех присутствующих джентльменов трое – это сам мистер Свинтон, мистер Луис Лукас и его друг мистер Спиллер. Четвертый, как и леди, незнакомец. Но миссис Свинтон, он не кажется незнакомым. На протяжении всего вечера она обращается с ним с подчеркнутой фамильярностью, называя «дорогой Густав», а он, в свою очередь, всем дает понять, что она его жена. Говорит он с французским акцентом, и свинта номинует его «граф». Незнакомая леди тоже его знает, и очень близко. Ее зовут достопочтенная мисс Кортни, Джеральдина Кортни. С таким именем она не может не выглядеть аристократически. Она не только хорошо воспитана, но и красива. С той свободой в речи и манерах, которые отличают леди высшего света от жены или дочери торговца. В мисс кортне эта свобода кажется несколько чрезмерной. Такая мысль могла бы прийти в голову Ханже. Но миссис Гердвуд не Ханжа, особенно в присутствии таких людей. Достопочтенная Джеральдина приводит ее в восторг. Она удивляется не ее странному поведению, а только ее дружелюбной снисходительности. Она также очарована графом и его прекрасной графиней. Его светлость, наконец, поступил правильно. Представила ее такому обществу. Хотя он по-прежнему фигурирует под вымышленным именем Свинтон. Даже среди друзей. Приглашение на обед развеяло все ее подозрения. Еще более развеял сам обед. И она больше не пыталась проникнуть в тайну его инкогнито. К тому же он повторил предлог, который до сих пор удовлетворял ее. По-прежнему дипломатия. Даже Джули стало менее холодна с ним. Дом прекрасно обставленный. Стол с изобильным угощением. Титулованные гости за столом. Ожидающие хорошо одетые слуги. Все это доказывает, что мистер Свинтон – значительная личность. И ведь это только его временное городское жилище, снятое с определенной целью. Опять дипломатия. Она еще не видела его великолепные поместья в сельской местности, но он намекнул, что вскоре их туда пригласит. Хоть Джулия Гирдвуд гордилась своими республиканскими взглядами, она все равно была дочерью Парвеню, а окружающая обстановка действовала на нее. Она видела, что этот человек, мистер свинтон к которому она до сих пор относилась несколько легкомысленно, среди друзей выглядит по-иному и пользуется уважением. И какие у него друзья! Все титулованные, все образованные, среди них две красавицы, и обе так любезны с ним». Больше того, все видят, что мистер Свинтон и сам красив. В ее глазах он никогда не выглядел лучше, чем в этот вечер. Подобная ситуация не только возбуждала любопытство, но и порождала мысли о соперничестве. И, возможно, такие мысли появились у Джули Гирдвуд. Впервые оказалась она в обществе титулованных аристократов. Неудивительно, что они подействовали на ее воображение. И более гордые, чем она, люди поддавались такому влиянию. Не она одна поддалась воздействию обстановку и соблазнам их очаровательного хозяина, мистер Лукас под действием множества порций шерри и шампанского. Забыл о своей антипатии и, конечно, горел желанием обнять хозяина. Тень мистера Лукаса мистер Спиллер хотел сделать то же самое. Возможно, единственное семейство семейства Гирдвудов, кто сохранил независимость, была дочь магазинчика из Покипси. Корнелия, спокойная и ни на что особенные не претендующая. тем не менее сохранила достоинство гораздо лучше своих друзей или даже титулованных особ, в обществе которых находилась. Но даже она не подозревала, что все окружающее ее подделка. Как и сама миссис Гирдвуд, она не считала, что мистер Свинтон — это всего лишь мистер Свинтон, что графиня — его жена, что граф — самозванец, как и сам Свинтон, играющий свою роль, и что достопочтенная Джеральдина — знакомый мистера Свинтона, как и он, хорошо известный в кругах сент джонс под гораздо менее аристократическим прозвищем. Кейт-барышница принадлежала к сообществу прекрасных наездниц. Почетные прозвище она получила за свое искусство избавляться от порастратившихся племенных жеребцов. Не понимая, какая игра разворачивается вокруг нее, не зная игроков, миссис Гирдвуд провела вечер в состоянии, близком к восторгу. Мистер Свинтон, не отходивший от нее изо всех сил, старался отдать долг гостеприимства и вполне в этом преуспел. Если у нее и были какие-то сомнения в его честности, то они совершенно развеялись во время инцидента, происшедшего в ходе вечера. Поскольку этот эпизод прервал веселье, нам придется объяснить его. В гостиной пили чай и кофе, которые подавали слуги, нанятые по такому случаю в модной кондитерской. В это время раздался звонок. Звонил человек, явно привыкший к этой двери. «Я узнаю этот звонок», — сказал Свинтон достаточно громко, чтобы гости его услышали. «Готов биться об заклад, что это лорд А». «Лорд». Имя принадлежало известному вельможе и еще более известному государственному деятелю. Сообщение Свинтона вызвало волнение у всего общества. Незнакомцы выглядели недоверчиво. Но у них не было времени расспрашивать. В комнату вошел слуга и что-то сказал шепотом. «Это его светлость?» — спросил хозяин настолько громко, чтобы голос его достиг слуха миссис Гердвуд. — Проводите его в переднюю гостиную. Я буду через несколько секунд, леди и джентльмены. Продолжал он, поворачиваясь к гостям. — Прошу простить меня, я совсем ненадолго. У меня посетитель, которому нельзя отказывать. Его, конечно, простили, и он на некоторое время вышел. Конечно, гостям было любопытно узнать, кто этот гость, которому нельзя отказывать. Когда Свинтон вернулся, они стали его расспрашивать. Особенно усердствовала графиня. «Что же, леди и джентльмены?» — сказал любезный хозяин. «Если вы настаиваете и хотите узнать, кто нанес мне этот несвоевременный визит, я удовлетворю ваше любопытство. Я был прав в своем предположении. Это был лорд А. Его милость заглянул ко мне по важному государственному делу». «О, так это был лорд!» — воскликнул достопочтенный Джеральдино. — Почему вы не пригласили его к нам? Он очень милый человек, насколько мне известно. Я уверена, он с удовольствием присоединился бы к нам. Мистер Свинтон, я сержусь на вас. — Ну, мисс Коутни, прошу прощения. Я не подумал об этом. Мне тоже это доставило удовольствие. — Он, наверное, уже ушел. — Да, ушел сразу, как только понял, что у меня гости. — Это было правдой. Все было правдой. Вельможа действительно побывал в передней гостиной и ушел, узнав, что наверху гости. Ушел он с чувством разочарования, почти раздражения, хотя вовсе не государственному делу обязана была вилла его посещению. Как не бесцелен оказался для него этот визит, он принес большую пользу мистеру Свинтону. Человек, который в полночь принимает у себя лорда и к тому же известного государственного деятеля, «Должен сам быть лордом или кем-нибудь подобным», — так рассуждала вдова розничного торговца, укладываясь спать на роскошной постели в отеле Кларенден. Одновременно у ее дочери появилась аналогичная мысль.